Сущность моего духа заключена в нем же, а не вне его. Говоря, например, о существенном содержании книги, я отвлекаюсь от переплета бумаги, печатных букв, языка, множества тысяч букв, содержащихся в ней. Простое. Всеобщее содержание, как сущность книги, не есть нечто, находящееся вне книги. Точно так же закон не есть нечто, находящееся вне индивидуума, а составляет подлинное бытие индивидуума. Сущность моего духа и есть мое могущественное бытие, Сама моя субстанция, в противном случае я лишен сущности. Эта сущность и есть, так сказать, тот горючий материал, который может загореться ярким светом от всеобщей сущности как таковой, как предметной. И лишь поскольку этот фосфор имеется в человеке, возможно постижение... «загорание ярким светом». Лишь таким образом в человеке есть чувство, чаяние, знание Бога. Без этого и Божественный Дух также не был бы всеобщим в себе и для себя. «Сама сущность есть существенное содержание, а не нечто бессодержательное, неопределенное». Однако, как в книге, Помимо существенного содержания имеется еще и другое содержание, так и индивидуальный дух обладает значительной массой другого рода черт, принадлежащих лишь проявлению этого существенного, и мы должны различать между обрамленным внешними чертами индивидуальным и этой сущностью». Так как сама сущность есть дух, а не абстракция, то Бог есть не Бог мертвых, а Бог живых, именно живых духов. Без друзей страдал миров зиждитель, духов ввел он в горнюю обитель, отблеск совершенства своего». «Если Бог не встретил совершенных, все ж из царства всех духов блаженных льется бесконечность для Него». «Религия и есть состояние, в котором мы имеем знание этой сущности». Что же касается различия форм знания в религии и философии, то философия выступает как разрушительница того религиозного аспекта, в котором всеобщий дух прежде всего представляется чем-то внешним, носит в сознании предметный характер. Начав с внешнего, благоговейность сама — как мы указали выше, снимает это отношение. Таким образом, философия оправдывается благоговейным поклонением и культом и делает лишь то же самое, что они. Для философии здесь важны две вещи – Во-первых, подобно религии, в благоговейности для нее важно субстанциональное содержание, духовная душа, и, во-вторых, для нее важно порождение этого содержания перед сознанием, порождение его как предмета, но в форме мысли. Философия мыслит, постигает То, что религия представляет как предмет сознания, безразлично, будет ли этот предмет созданием фантазии или чем-то историческим. В религиозном сознании... Форма знания о предмете есть форма, принадлежащая области представления, содержащая в себе, следовательно, нечто более или менее чувственное. В философии мы не будем выражаться, что Бог родил сына, отношение, заимствованное из физической жизни, но мысль Субстанциональное содержание этого отношения получает, однако, признание в философии. Так как философия мыслит свой предмет, то она обладает тем преимуществом, что две стадии религиозного сознания, представляющие в религии различные моменты, объединены в философской мысли – в одно единство. Вот эти две формы отличны друг от друга и поэтому могут представляться противоположными, противоречащими друг другу и совершенно естественным и необходимым является тот факт, что, так сказать, в их более определенном выступлении они сознают лишь свое различие и поэтому выступают сначала друг против друга враждебно. В явлении первую стадию представляет собою наличное бытие, то есть некое определенное для себя бытие противостоящее другому для себя бытию. Лишь в позднейшей стадии появляется более конкретное постижение мышлением самого себя, его углубление в себя и осознание им духа как такового. Сначала дух абстрактен. В этой связанности он знает себя отличным от другого и противоположным ему. Постигнув себя затем более конкретно, Он больше уже не связан лишь определенностью, больше уже не знает себя, не обладает собою лишь в этом отличии от другого, а есть всеобщее, которое, определяя себя, содержит в себе свое другое. Как конкретная духовность – Он теперь постигает также и субстанциональное в том образе, который представлялся ему раньше отличным от него» постигает то субстанциональное, лишь внешнюю сторону которого он улавливал раньше и потому обращался против него. Теперь он познает самого себя в его содержании, в его внутренней сущности, лишь теперь он постигает свою противоположность и воздает ему должное». Движение этой противоположности в истории вообще таково. Мышление прежде всего проявляется лишь в области религии, проявляется не свободно в отдельных высказываниях, затем наступает вторая стадия, в которой оно усиливается, чувствует себя опирающимся на собственные силы, смотрит на себя, как на враждебную по отношению к другой форме, проявляет это отношение и не познает себя в этой форме. В третьей стадии оно кончает тем, что познает само себя в этом другом. Философствование, иными словами, Должно было начать с того, чтобы заняться своим делом совершенно самостоятельно, изолировать мышление от всякой народной веры и начать работать на совершенно другом поприще, на поприще, рядом с которым лежит мир представлений, так что они совершенно спокойно существуют бок о бок, не задевая друг друга, или, вернее, еще не появляется вообще какая бы то ни была рефлексия о противоположности между ними. Столь же мало приходит тогда в голову мысль, Примирять их друг с другом, так как в таком случае нужно было бы обнаружить в народной вере то же самое содержание, что и в понятии но лишь в другой внешней форме, то есть нужно было бы стремиться объяснить и оправдать народную веру для того, чтобы таким образом получить возможность снова выражать понятие самой же свободной мысли в той манере, в какой их выражает народная религия.